Глава седьмая. К счастью, меня никто не заметил. Хозяин ушёл на кухню вместе с вернувшимся племянником. Они продолжили беседу уже там. А я пошла в свою комнату, поманив за собой кота. Нервозность не прекращалась, мелькали мысли о том, что нужно срочно собирать манатки и валить из города. варген был прав. А я понадеялась на интуицию, которой нет. «Где он? Где армия?» посыпались вопросы, когда мы оказались одни. Ишь, разволновалась. Почему было не послушаться меня сразу? ехидно заметил кот, но тут же успокоил. Они за городом разбили лагерь. прекращая суетиться, тебя пока никто не нашёл. Но ведь найдёт, прошептала я. Может, и не найдёт. Давай уедем, пока не слишком поздно. Страшно мне. Оглянулась в поисках того, что взять с собой. Взгляд упал на кувшин, где я за это время собрала около пятидесяти талеров. конечно толь купить, как советовал кот. Колодец, правды на юге. Князь по той же дороге путь держит. Можем и пересечься. Давай уж обождём маленько, пока туман выдвинется со своей ратью. И вслед пойдём». варген прав, я напрасно паникую. Пусть Альгерт уйдёт, и чем дальше, тем лучше. «Теперь точно не стану терять время. Нужно задержаться здесь ещё на пару дней, чтобы наверняка не повстречать князя и отправляться в дорогу». Немного отдохнув, я спустилась в таверну, чтобы приступить к своим обязанностям. Но застала на кухне рулов, о которой доедал обед. Хозяйка как раз вышла. Демид уехал на рынок. Скоро должны были появиться первые посетители. «А, явился ценный работник, он же даровитый лекарь» о котором по городу идёт молва. «Что ж ты, лекарь, своим делом не занимаешься? В чужую стызю лезешь?» Сарказмом поинтересовался Рулов, отставив пустую тарелку в сторону. «Забыл спросить одного дурня, что девок бросает, чем мне заниматься?» «Да ты и языкастый, смотрю. Не твоё дело, сопляк, кто кого бросил?» «Разве я тебя имел в виду? Как говорят в моих краях, на воре и шапка горит. Сам себя выдал». Молодой нахал покраснел от злости, казалось, плюнь зашипит, как раскалённая сковорода. Но тут в поварню вернулась добродея. «Данила, слыхала, как удалось Зосима вылечить. Золотые у тебя руки. Ты присаживайся, на кормлю как раз оладушки готовы. Потом сходишь к мяснику, отнесёшь плату за прошлый товар». «Ты ещё и деньги ему доверяешь, тётя? Мне ты в руки лишнего талера не давала» потому как руки твои дырявые, Рулов, ты вечно всё теряешь. Коль поел уже, коз приведи, до да гусей в загон собери. Нечего бездельничать. Рулов покосился на стол, куда хозяйка поставила толстенькие румяные оладьи, только из печи. Да ещё и плошку с мёдом для меня. Племяшке досталась лишь вчерашняя похлёбка. Он хотел было выйти, но тут послышался скрип телеги. Приехал с рынка хозяин. Демид вошёл серьёзный, сосредоточенный он жестом велел руловфу остановиться сегодня на главной площади за пруды общий сбор приказано всем мужчинам явиться прибудет посланник от князя что прежде говорить ох не нравится мне весть покачала головой добродея мне она тоже не нравилась но посланник князя не он лично сам можно сходить и послушать раз уж я притворяюсь мужчиной Но мысли об Альгерде не давали покоя. Время до вечера пролетело неожиданно быстро. Не успела я оглянуться, как солнце перевалило на западную часть небосклона. Посетители разошлись, все пошли на площадь слушать глашатая. Демид закрыл таверну и крикнул, чтобы мы тоже собирались. Шли мы пешком. Демид с племянником впереди, я плелась позади, размышляя о том, как выкрутиться из ситуации. Рядом вышагивал кот, что отправился за компанию. На него косились прохожие, зато со мной никто не пытался говорить. «Знали бы, что ты девка, подумали бы, что ведьма. Хотя ты и так ведьма, с твоими-то способностями», — не умолкал Варгин. «Заткнись, ещё подумают, что я сама с собой разговариваю». Шикнула я, хотя помогло ненадолго. Людей на площади собралось битком, прямо как на базаре. Все галдели, строили догадки о том, что хотят сообщить народу. Явился даже местный богатей, для которого принесли кресло. Вокруг него стояли слуги, отгоняя любопытных. Мои знакомые затесались в толпу. Я же находилась самого края, и меня слепило заходящее солнце. Сама площадь представляла собой открытое пространство с плотно утоптанным грунтом. Никакой брусчаткой тут и не пахло. Под ногами валялась солома, остатки конского навоза. Хоть его и убирали с улиц специальные люди. В глазах пестрело от разноцветных кафтанов. Кто-то пришёл после работы и ел на ходу, подтянулись и любопытствующие женщины с детьми. Собаки тявкали, поддерживая общий гомон голосов. Правда, к нам близко они не подбегали, ведь кот тут же изгибал спину и шипел, сверкая глазами. Около здания, где заседало городское вечер, Территория пустовала. И вскоре я поняла, почему. Люди разошлись, пропуская вперёд отряд на лошадях. Это же Володар. Я помнила бородатого мужчину, который возглавлял посланников князя. Сильного воина, сосредоточенного, молчаливого, а ещё. Он, кажется, умел открывать порталы. Так мне тогда показалось. «Знаешь, кто он такой?» — прошептала я, склонившись к Варгену. Правая рука князя, магии учёный. Есть в нём сила скрытая. Это я и без тебя знаю, ты о нём самом расскажи. Верный слуга, государя своего не предаст и в беде не оставит. Потому доверяет Валадару княже. Течёт в его жилах драконья кровь, хоть оборачиваться и не может. И в бою нет ему равных. Он уже много лет у князя в помощниках. «Ладно, давай послушаем, что он скажет». Спрыгнув с лошади, Володар неторопливо поднялся на крыльцо. Его воины расположились полукругом. Простые люди замолчали, устремили взгляды на урядника. А тот дождался полного внимания, развернул лист бересты и обвёл суровым взглядом народ. Казалось, он и не читает вовсе текст, а держит в руках больше для видимости. Поганые вештаны устроили в наших краях кровопролитие, напав на южный город Ливандию. Засем предстоит нам бороться с врагом проклятым и остановить его, пока он не пришел на земли наши исконные. Приказ великого князя Альгерда Руаровича, повелителя сарматского приозерья и покровителя удельных княжеств». Каждый мужчина города в возрасте от 16 до 40 лет обязан явиться утром на смотр, согласно рекрутской повинности. Смотр начнётся на рассвете. Все, кого выберут для несения воинского долга, получат обмундирование и оружие. А семье того будет выплачено по 100 талеров. Если же нет семьи, то деньги получит сам воин. В случае погибели рекрута князь платит ещё двести. «Вот же попало», — прошептала я совсем тихо. «Неужели и мне идти придётся?» Говорила, надо сразу уходить. «Не пищи раньше времени, как мышь в капкане. Что-нибудь придумаем», — проворчал Варгин, услышав мои слова. Хотя он прятался за меня, и я не понимала, почему он так делает. «Да что тут придумаешь?» сегодня надо бежать сейчас у меня начиналась паника и я не могла успокоиться но прямо сейчас бежать нельзя народ дослушал володары и начал понемногу рассасываться с площади и я тоже направилась в сторону корчмы пребывая в тревожной задумчивости даже не заметила как рулов сравнялся со мной демид приотстал ходил он не быстро ему то как раз воинская повинность и не грозила по годам. «Что, малец, заберут тебя в рекруты скоро. А то задурил голову моему дядьке. Наследство хочешь оттяпать?» — прогнусавил рыжий гад. «Ты же слышал, что сказал помощник князя? Выберут сильных, а ты сам говоришь, я слабак. Кого и заберут, так это тебя. Сила есть, ума не надо», — сплюнула я на землю. «Это мы ещё посмотрим. Уж я найду способ не пойти». Он вдруг споткнулся и упал, будто кто-то подставил ему подножку. Растянулся вдоль дороги с таким недоумевающим видом, что я прыснула от смеха. Варгин не выдержал. Самоуверенный Рулов раздражал и его тоже. Но кот тут же вернулся, обтираясь у моей ноги и громко мурлыча. На него никак нельзя было подумать, что он может такое вытворить. В этот момент захотелось расцеловать Варгина, ну или хотя бы погладить. Обычно он не любил ласки и всячески увиливал от моих рук. По возвращению сразу стала собирать вещи под присмотром кота. Но тут в комнату постучались. Пришла добродея. Она уселась на лавку у окна, тревожно глядя на меня и неожиданно сказала. «Не надо тебе идти на тот смотр. Нечего тебе там делать. Знаешь, что ты девка, а вовсе не парень». Я устремила на хозяйку удивлённый взгляд. «Знаю, знаю, уж меня не проведёшь. Я сама дочку вырастила», — покачала она головой. И как давно, знаешь, я с волнением посмотрела на Добродею. Да с первого дня, как ты тут появилась. Смотрела, подойдёт ли тебе одежка и догадалась. А потом и вовсе убедилась. Не ходи ты туда. Бабам колдовать запретили. а Узнают, скажут, что ведьма. Загнобят в храм живо служить отправят. Оттуда уже не воротишься. Сама знаешь, лекарем может быть только мужик. А что дары у женщин порой просыпается. «Никого не заботят. Я тебя не выдам, но другие могут и не смолчать». «Надо же, она всё время знала, что я притворяюсь и не сдала. А это что-то да значит. Если бы хотела, давно бы погнала в Зашей». «Спасибо тебе», — прошептала я. «Идти мне надо на юг. Не могу я больше тут задерживаться». «Коль на смотр не пойдёшь, догадаются, что дело нечисто. Давай-ка я тебе платье дам». Сегодня по городу воины князи рыщут, все дороги перекрыли. Заметят, что уходишь, подумают, хочешь рекрутской повинности избежать. За это и казнить могут. Лучше выходи на рассветем, свернёшь с дороги, да переоденешься, косы заплетёшь. А потом беги в другую сторону, что есть сил. Если и увидят, то девку не тронут. За окном раздались голоса, я выглянула и вздрогнула. Там действительно ехали на лошадях воины. Кажется, они заполонили весь городок. Кто-то из них даже зашёл в таверну. Всё складывалось не в мою пользу. Добродея права. Единственный выход — сделать, как она говорит. Я полночи не могла сомкнуть глаз. Варгин остался со мной в комнате, хотя обычно уходил. А я лежала на кровати, с тревогой глядя в щель при открытых ставень, на кусочек из синечёрного звёздного неба. Рука сама потянулась к коту. «Ты что ж делаешь, двуногая?» — возмутился было он. «Мы на такое не договаривались. Молчи, просто молчи», — прошептала я, пытаясь придавить слёзы, что так и душили, грозясь вырваться наружу. Я зарылась рукой в густую волнистую шерсть. Это умиротворяло. варген ворчал, потом наконец-то заткнулся. Уже через несколько минут раздалось кошачье урчание. Вибрация распространялась на всю комнату таким я его ещё не видела». «Но знаешь, ты довольно милая человечка. Так приятно, когда тебя гладят», — промурлыкал он, устраиваясь поудобнее. «Хорошо, если есть кому погладить», — хмыкнула я. «Скажи, у нас всё получится. Я когда-нибудь вернусь домой». Возвратеешься, не сомневайся. А погладь-ка ещё шею. Комната постепенно растворилась, заменилась тьмой, в которой мелькали разные картинки. Я даже не поняла, как уснула. «Вставай, рассвет уже, петухи во всё солнце приветствуют!» Прозвучал голос Варгина. Я открыла глаза, пытаясь прийти в себя. Предстояло сложное утро. Скрыться из города и затаиться на несколько дней в деревушке, где жила Луция. Её мать загодя написала записку, чтобы та приняла и приютила у себя пока армия князя не двинется дальше. Собрав узелок вещи и деньги, я мысленно попрощалась с комнатой. Почему-то понимала, что больше сюда никогда не вернусь. Демид находился в самой таверне, чинил лавку после драки, которую устроили заезжие молодчики. Хозяину и рулафу пришлось разнимать забияк. Я тогда ретировалась в сторону и только смотрела, как из зала вышвырнули возмутители спокойствия. В тот момент я думала, что действительно не подхожу для своей работы. Демид на самом деле меня жалел, взял лишь за тем, чтобы отблагодарить за лечение. Но ему требовался парень, на которого можно положиться. Я пошёл на смотр, сообщила, как ни в чём не бывало, но сердце ёкнуло. «Надеюсь, скоро возвратишься. Вряд ли тебя возьмут в рекруты». Поднял голову Демид и тут же вернулся к своей работе. Я вздохнула и вышла. Утро выдалось приятным, прохладным. Накидка не мешала совершенно. Рядом со мной шёл варген вернувшись в свой привычный образ демонического кота, которого не видели другие люди. Городок после ночи будто опустел, но я знала, что за его пределами на дорогах полно солдат. Мне ранее приходилось ездить в том направлении с хозяином Корчмы на дальний хутор за мукой. Крылья мельницы виднелись издалека. Они сейчас медленно вращались, оживляя мутноватую утреннюю картину. Ночью за пруду окутал туман, и я боялась даже нос из спальни высунуть. Но к утру морок благополучно развеялся. Птицы завели свои трели. И всё бы ничего, но рытвенные от копыт на дороге напоминали о том, что неподалёку стоит войско, во главе с мужчиной, которого мне лучше не встречать. Раздался шум, похожий на хлопанье крыльев, и я подняла голову. «Прячься в кусты, дракон летит», — предостерёг Варген. Я юркнула в ближайшие заросли и уже оттуда наблюдала, как над нами пронеслось существо с огромными крыльями. В какой-то момент дракон замедлился, сделав над нами круг. И у меня сердце в пятки ушло. Снизу он казался чёрным, и я не могла рассмотреть его. Но даже силуэт наводил ужас. Кажется, он полетел в противоположную лагерю сторону, и прекрасно спокойно вздохнула только тогда когда монстр скрылся за горизонтом и я ускорилась вскоре прошла мимо поста вояк расположившихся в одном из зданий в княжестве ввели настоящее военное положение у меня уточнили куда направляюсь после чего отпустили провожая взглядами где же спрятаться Варгин, помогай попросила кота как только мы отошли подальше убравшись из зоны видимости «Вижу чудесный лесок, там и переоденешься». Я оглянулась, а потом, подхватив вещи, рванула туда, где чернели зубцы высоких елей. Забежала подальше и спряталась в тени лапистой красавицы. Фух, вроде пронесло. Остался последний рывок. «Варгин, постаражи, пока я тут всё сделаю», — попросила я. «Этим и занимаюсь», — кот вальяжно направился в сторону дороги. А я достала платье, что дала добродея. Вот и как его надевать. Я вообще не привыкла носить платья. Даже на земле всегда ходила в джинсах. А тут и вовсе можно запутаться. Сперва сорочка, потом пояс, потом верхняя часть. Нет, что-то не то. «А ну, выходи, малец, сейчас же!» — прозвучал мужской голос. Я дёрнулась от неожиданности и выглянула между колючих ветвей. Лёгкие свело спазмом. Рёбра сжали невидимые обручи. Ко мне приближался высокий длинноволосый воин, мечом расчищая себе дорогу от зарослей. «Вар, ген, я же просила покараулить!» — мелькнула рваная мысль. «Сейчас!» — крикнула в панике, заталкивая платье ногой под дерево, а потом вышла, отряхиваясь и сжимая в руках поклажу. «Ты что там делал?» «Так это по нужде отошёл», — оправдываясь, ответила я. «Ты ведь из-за пруды?» Я видел тебя вчера. Сбежать хочешь? Я сглотнула подступившее к горлу ком, прокашлялась. Шёл на осмотр, как и приказано. Вот и хорошо, тогда иди вперёд, а я за тобой. Ничего не оставалось, кроме как выйти из леса. На поляне переминался с ноги на ногу рыжеволосый гад, хозяйский племянник. Значит, сдал негодей. Вот только почему Варгин не остановил воина? Наверняка ведь мог что-то сделать но кот как в воду канул. «Я же говорил, он здесь», — ухмыльнулся Рулов, явно радуясь, что мне не удалось сбежать. «Может, подслушал вчера разговор родных? Или просто следил за мной от самой корчмы? Скорее, второе». Военный смерил предателя строгим взглядом и кивнул, чтобы мы шли за ним. По пути к нам присоединились и другие мужчины городка, что направлялись на общий сбор. Все только его и обсуждали. Мне оставалось лишь идти за ним, стеснув зубы от досады, и надеяться, что не сгожусь для несения воинской службы. На самом деле, они меня видели. Я же меч поднять не смогу, не то что участвовать в сражении. Разве что в качестве пушечного мяса. На большом поле расположилось войско князя. Судя по тому, что мужчины даже не разбили палатки, остановились они здесь ненадолго. Лишь вдалеке виднелись тёмные шатры, в которых располагалось командование. Часть солдат тренировалась в бою на мечах. Другая же крутилась около обоза, сопровождающего войска. Там торговцы продавали горячие блюда — кашу и уху. Мы прошли мимо основного расположения к небольшому холму, где и собрались потенциальные новобранцы из-за пруда и соседних деревень. Всего собралось человек 500, что было немало для этих мест. В центре импровизированной площадки стояла лавка, где и сидел военачальник плотный, широкоплечий, с густой тёмной бородой и пронзительным взглядом. Рядом с ним стояли помощники, которые записывали результаты собеседования. Меня поставили в одну из шеренг, Рулов же оказался в соседней и бросал оттуда насмешливые взгляды. «Ну, я ему задам, только сперва разберусь с этими смотринами Переминая с ноги на ногу, я наблюдала за тем, что происходит. Отмечала про себя детали, на которых могу попасться. Новобранцев сперва опрашивали, что они умеют. Затем просили показать силу. На лицах одних застыло желание побыстрее уйти отсюда. В основном такими были семьянины и мужчины постарше. У других же молодых ребят в глазах светилось стремление попасть в войско и поучаствовать в настоящем бою против поганых виштанов. Мужчин заставляли драться на мечах с опытными бойцами, конечно, не насмерть. Поднимать тяжёлый камень. Писари делали отметки на бересте, сколько рекрут сможет продержать его в руках. Кто-то показывал своё умение драться на кулаках. Одних отпускали сразу, а других отправляли в сторонку дожидаться окончательного решения. Брали не всех, примерно каждого третьего. И я подсчитывала шансы на профнепригодность. Солнце поднялось высоко и стало припекать. «Иди, малой». «А то до вечера тут проторчим», — подтолкнул в спину незнакомый мужчина средних лет. Я испуганно оглянулась. Пока размышляла, пришла моя очередь. Набрала в грудь побольше воздуха и шагнула вперёд, стараясь не паниковать. Хотя руки тряслись, и я едва не выронила узелок с вещами. «Имя», — скучающим тоном произнёс светловолосый писарь. «Данила из рода Веремея», — назвала вымышленное имя. Здесь не существовало фамилий, все называли себя по имени предка, основателя семьи. а Восемнадцать лет, из города Белоброда. От нервозности я и тут попутала, назвав другой возраст. «Что ж ты, Данила, сразу с вещами к нам пожаловал?» усмехнулся в усы воевода. Я мысленно ругнулась сама на себя, а вслух расплывчато сказала. «Так я бродяга, сегодня тут, а завтра там». «И где ты будешь завтра?» Пожав плечами, я указала на меч. «Давай свои умения покажу». И направилась к воину. «Ты вещички оставь, никому они не надо», — съязвил писарь. точно Я поднесла к лавке нож и поставила прямо около ног воеводы. Вдруг утащат, пока я тут мечом буду размахивать. Ему-то мои шмотки точно не нужны, а там ещё и деньги в кошельке. Честно заработанные, между прочим. «Пусть постоит». Мельком взглянула на воеводу. В ответ раздался дружный смех дружинников. идея уже, Данила из рода Веремея, не задерживай народ!» Я схватилась за меч, пытаясь взять его, как это делали другие, но не тут-то было. Тяжёлое оружие так и норовило выскользнуть из рук. С третьей попытки мне всё же удалось его схватить. И я подняла его, покачиваясь с непривычки и балансируя с мечом наперевес, как со штангой. Ко мне с усмешкой на губах направился служивый. Я даже не поняла, что случилось. Один удар, и меч вылетел из моих рук, а я сама упала на спину. В грудь уткнулся длинный клинок. «Слабак, вставай!» Он убрал оружие. Понятно, убивать меня никто не собирался. А всё равно страшно. Согласен, я слабак. Даже не стала спорить. Кое-как поднялась и тряхнула накидку. «Ещё раз!» Спросила на полном серьёзе, направляясь к мечу, что лежал на примятой траве. «Пожалуй, хватит. Поднимай камень», прокомментировал воевода моё сокрушительное поражение. Я подошла к булыжнику, обмотанному верёвками, взялась трясущимися пальцами за перевеси и напряглась, пытаясь поднять валон. Ещё раз и ещё раз. За последние недели я таскала разное в корчме у Демида. Вёдра с водой, тачку с мусором возила. Но там таких нагрузок не было. Этот камень весил не меньше центнера. После пятой попытки я сдалась, мне удалось лишь чуть сдвинуть валун в сторону. Я развела руками, виновато глядя на Бородатого. Ну, я пошёл. Шагнула в его сторону, чтобы забрать своё добро. «Пиши, что годен повернулся к помощнику воевода. И я мысленно возрадовалась, что пронесло. Но не тут-то было. «Как идёт смотр новобранцев, Казимир?» раздался за спиной знакомый-признакомый голос. «Вот, отобрали уже полсотни. А этот что?» Я слушала, затаив дыхание, боялась повернуться, чтобы не видеть лицо того, кого так не вовремя принесло на отбор. «Ничего не может, даже меч в руках не держит». Альгерт, а это был именно он, неторопливо обошёл меня, остановившись рядом с военным. Я чувствовала изучающий взгляд, от которого мне было не по себе. Я ещё в прошлый раз его боялась, и теперь и вовсе от паники подступила тошнота. Голова кружилась, в глазах всё расплывалось пятнами. И только его лицо оставалось чётким. И когда успел вернуться? «Подойди ближе», — приказал князь Тихону с таким выражением, что я не посмела ослушаться. «Почему в накидке?» Она заговорённая ещё от деда досталась. Я робко подняла глаза. «Красивый мужик, зараза!» Князь выделялся на фоне остальных даже без нарядного костюма. Сейчас на нём была тонкая кольчуга, которая делала его фигуру ещё более статной. Ветер трепал тёмные волосы. Брови князя то и дело сводились вместе. И тогда между ними проявлялась морщинка. На щеках темнели приятные ямочки. У бедра угрожающе висел длинный меч в серебряных ножнах. «И от чего же она заговорённая?» Выгнул бровь Альгерт, грозовые глаза сверкнули любопытством, подбородок чуть выпятился вперёд. «От сглаза, как снимаю, вечно беда случается. Нашлась я. А перчатки тебе зачем? Тоже заговорённая». «Я вся сжалась. Неужели догадался?» «Если заставит снять, то сразу увидит кольцо и поймёт, что я именно та, кого он ищет». Пятна на руках красные. Хвороба такая незаразная, но больно без них. Я старалась говорить низким, хриплым голосом, но он всё равно предательски дрожал от волнения. «Он совсем ничего не может?» Повернулся к Казимиру князь. «Лекарь он, врёт, что ничего не умеет». — раздался писклявый голос Рулофа из толпы. — В людей лечил от разной хвори. Сволочь, прибило бы честное слово. Вот кто его за язык тянет? — Тот долговязый говорит правду. Ты лекарь? Я безразлично пожала плечами. — Точно лекарь мою дочку вылечил от почесухи, а моего соседа от грудной жабы. Дар у него. — послышались голоса из толпы. — Хм, дар, значит. Где учился? Нигде, я самоучка. И не лекаря, так. Дилетант, блин. Я не могла найти подходящего местного слова. язык варту будто имел Почему Альгер так пристально на меня смотрит? Нам лекари нужны, их всегда не хватает, особенно с даром. Так что пойдёшь с нами, сказал он тоном, нетерпящим возражений. Я едва не задохнулась от решения князя. Как это с ним? Я столько всего сделала, чтобы с ним не встречаться. Он вообще должен был идти на войну северным берегом. Какого чёрта? Что происходит?» «Как зовут парня?» — расслышала голос Альгерда. «Данила из рода Веремея. Сам из Белоброда. Я уже не слушала, подхватила свои вещи и помчалась к толпе, ожидающей распределения в отряды. Среди прочих заметила пару знакомых лиц из городка. Но мне было не до них. Настроение упало, я злилась на Варгена и на рыжего нахалюгу Рулафа, да и просто на стечение обстоятельств. А сама украдкой наблюдала за Альгердом. Какое-то время князь стоял. Потом что-то сказал Казимиру и, наконец-то, ушёл. Я проводила его озлобленным взглядом. «Эй, двуногая!» — раздалось шипение, как только Альгерд скрылся за деревьями. «Отойди в сторону, чтоб тебя никто не слышал». «Варген!» Я прикрыла рот ладонью, чтобы не вскрикнуть. «Где ты был, ушастый? Меня только что загребли в армию». Осторожно, не привлекая внимания, я отошла от компании к кустам, что росли поблизости. Тут никто не слышал, что я бормочу себе под нос. «Вижу, и не ори так. Не могу я показываться князю на глаза. В лесу князя не было, а ты исчез в самый неподходящий момент». «Князя-то не было», — согласился котяра. Но тот дружинник, которого повстречал Рулов, Ян, племянник Володара, и он тоже даровитый, он бы сразу увидел меня. Пришлось спрятаться, чтоб не заметили. Они не должны узнать, что я околачиваюсь около войска. Почему? Что в этом такого? Не твое дело. Ах, не мое дело? И что теперь? Я не смогу от них сбежать. Пока не сможешь, согласился варген Но еще не все пропало. «Колодец, что тебе нужен, как раз по пути. Всего десять верст от дороги, по которой княжеская рать направляется в левандию Мы пойдём вместе с войском, а потом в нужный момент отлучимся и сбежим, а там есть одна дорога, по которой можно скрыться. И сколько дней пути до места?» — закатила я глаза. «Две седмицы ходом или чуть больше. верст пятьсот». «Я приду к тебе позже, когда будет возможность. Поговорим». Две недели пути вместе с Альгердом. Для дракона это может и не расстояние, а вот для людей. Почему бы не открыть портал, как они умеют, и не ускориться? Я никогда в жизни столько пешком не пройду. А ведь в мужском коллективе придётся быть осторожнее прежнего, постоянно общаться с солдатами, подвергаться риску разоблачения. Мало того, князь может понять». Вот это я попала. Когда вернулась, неожиданно застала в числе отобранных Рулофа. Теперь он не выглядел таким смелым. Волосы торчали клочьями, весь помятый. Видно, его испытали на славу. И тоже взяли. Он с недовольством посматривал на других новичков, сжимая пальцы в кулаки. А ведь так бахвалился, что сможет обмануть воеводу. Во мне взыграло чувство мести. Из-за этого рыжего козла я тут оказалась. Ему точно не поздоровится, оторвусь на полную, — мелькнула первая мысль. Лучше с предателем не связываться, — подсказало предчувствие. Смотр закончился к обеду, а потом к нам подошёл крепыш-дружинник, что и отвечал за распределение рекрутов, коих набралось больше сотни. Как я поняла, на других стоянках люди будут добавляться. Князь решил увеличить своё войско за счёт гражданских. Война намечалась серьёзной, тут каждый воин на счету. Через час нам предстояло выступать в поход. Нас развели по отрядам. Я оказалась в головной части войска, которая уже выстраивалась, хотя палатки ещё не сложили. А я ведь даже не выяснила, есть ли в армии другие лекари. Командир отряда, Трофим, выдал всем по три талера и пока отошёл в сторону, общаясь с другим мужчиной. Я же не находила себе места. «Новенький?» — спросил какой-то парень, что стоял рядом. Я обернулась, заметив симпатичного молодого человека со смеющимися голубыми глазами и длинными заплетёнными в косы волосами. «Новенький, а что?» «Я Дэмиан, мы с тобой в одном отряде. Ты лучше присядь, пока не вышли. С непривычки придётся туго, а до привала далеко». «А когда привал?» — осторожно поинтересовалась я. Паренёк понравился, он не выглядел гадким, похоже, искренне хотел помочь как солнце сядет, если ночью идти не заставят. И так задержались на сутки, пожал он плечами. Это уж как княжа решит. Лучше бы княжа решил меня отпустить. Уже урчала в животе, да ещё и в туалет припёрла не вовремя. А я даже не знала, куда сходить. Мужчинам проще, они просто отлучались из за кусты, не смущаясь. «Иди к дальнему обозу. Тебе выдадут свою флягу, чашку и ложку. Да паёк возьми, пока есть время». «А то будешь до вечера голодным». Я решила последовать совету и пошла искать тот обоз. Пришлось идти через заросли, но это и к лучшему. Я наконец-то осталась одна и сделала, что хотела. А потом подошла к телеге, о которой говорил Дэмиан. Там мне выдали столовые приборы а ещё сухпаюк. Мешочек с ржаными сухарями и другой, с вяленым мясом. Воду я набрала из бочки, что стояла рядом. В ней имелся специальный краник. Пока никто не смотрел, что я транжирю ценную воду, помыла руки и обтерла лицо. Правда, все пришлось делать в одной перчатке, но это не самая моя большая беда на сегодня. Я шла обратно, грызя сухарь кусочек солоноватой говядины. Запила водой из металлической фляги. Да, солдатские будни нелегкие, придется смириться. «Где тебя носит лекарь? Князь велел тебя найти. Сейчас же иди к нему в шатер». Возник вдруг передо мной командующий отрядом Трофим. «Начинается».